«Дело дрянь, а?» Внутри все перевернулось, когда слуга принес мне с чаем такие-то новости. «Я ведь о чем? Гость помесье? Не какой-нибудь там старый бродяга, прохожий? Если точнее, ваш личный гость, мистер Бедоу, верно?» «Да, его пригласил я». С вызовом согласился Уилфред и стал немного похож на своего старшего брата. «Что с того?» Разрешите спросить, почему вы пригласили лорда Стивена, Аствика, провести праздники в вашем узком семейном кругу? Я случайно встретил Аствика в городе перед Рождеством и подумал, что ему захочется взглянуть на нашу старую добрую усадьбу. Позвольте уточнить, вы случайно встретили Аствика в Лондоне где именно? В своем клубе на улице Учиро, а в ночном клубе. «Значит, вы решили, что Аствик будет рад увидеть Корт и пригласили его на несколько дней погостить. Вы с ним, видимо, большие друзья». Алик вопросительно глянул на Уилфрида, но тот промолчал. «Любопытно. Аствик ведь раза в два старше. Он, несомненно, был для вас наставником». «Молчание. Жаль, что вы позволили мошеннику учить вас жизни». «Я не позволял. Какой наставник? Мы и друзьями-то не были». «Вы пригласили свою семью мошенника, с которым даже не дружили?» С притворным удивлением уточнил Алик. «Да, нет, я не хотел, но он настоял!» Мрачно ответил Уилфред. Проклять, Я знал, что хоть Марджери порадую!» «Однако сами вы радости не испытывали!» от чего От пребывания под одной крышей с этим дьяволом?» Содроганием воскликнул Уилфред. «Тогда зачем?» «Хорошо, раз так вам нужно знать. Я был ему должен. Карточный долг? Если бы. В таком случае я не позволил бы отствику меня шантажировать. Скорее бы уже обратился к отцу. Тот устроил бы мне разнос, возможно, урезал бы мое содержание. Или даже запер в поместье. Но долг выплатил бы. Он человек старомодный, мой батюшка. Однако совсем неплохой. Что же тогда вы не посмели рассказать лорду Вентуатору? Я нарушил обещание жениться». Густо покраснев, признался Уилфред. Сладкие уверения, сказанные продавщице на ушко? Алик надеялся, что его слова заглушили, сдавленные фырканье мисс Деллимпл. — харистки Письма? Уилфред кивнул, и Алик покачал головой. — Легковерный вы глупец! Значит, Аствик отложил вам денег, чтобы вы от нее откупились, а затем пригрозил рассказать все вашему отцу. — Папаша разнес бы меня в пух и прах! «Я рад, что он умер», — воинственно заявил Уильфрид. «Все делают вид, будто ничего не произошло, а мне хочется открыть шампанское». «Однако, когда вы услышали окончение Астрика, внутри у вас все перевернулось». «Господи, да, перевернулось! В том смысле, что не слишком приятно с самого утра такое услышать». «Само утро?» В котором часу это было мистер Бэдоу? «Где-то в половине одиннадцатого». Покончив с признаниями, Уильфрид вновь стал беззаботным. Он достал простигар чеканного серебра и предложил его инспектору. Тот покачал головой, у Илфриджа закурил. «Вы вчера поздно легли?» «Вовсе нет. Наоборот, рано. В деревне делать нечего. Пожалуй, уже в час я сладко сопел под теплым одеялом. Просто моему слуге строго велено никогда не будить меня раньше половины одиннадцатого. Вы поднялись к себе сразу после прогноза погоды?» «Нет, мы с Джимми, моим братом и Петри, пошли в курительную пропустить по стаканчику на ночь». Но Джимми в душе проницал, а Петри вбил себе в голову глупость про с Астриком на рассвете, поэтому мы не засиживались. Алик на уши. «Мистер Петри говорил вам, что на рассвете планирует покататься на коньках?» «Да, он всем говорил». Астрик после ужина начал разглагольствовать насчет шведской гимнастики, физкультуры, а Петри этой идее страшно понравилось. А По мне полная чушь. Я так понимаю, потом Петри образумился, иначе он бы подоспел Аствику на помощь и вытащил бы его. Или свалился бы в прорубь вместо Аствика. Это совершенно меняло дело. Кто знал о том, что Петри хотел покататься рано утром? Неужели преступника не волновала перспектива убить ни того человека? Или дружелюбный недотепа как раз и был предполагаемой жертвой?